Глава девятая. Варя. Савилий Эдуардович Коровин — лучший лектор. Правда-правда. Еще никогда лекция по философии так точно не попадала в истрадавшееся девичье сердце. Личко томно вздыхает. Майка старательно записывает, а я ёрзаю в предвкушении встречи с Марком. Какой же он красивый! Высокий, модный, породистый. «Где же этот мир, а?» Голос Лики вырывает меня из задумчивости. «Чего?» Легонько толкая ее в бок. «Слушай, что Коровин говорит, Поленкина. Тебе еще, между прочим, зачет по философии сдавать». Великий мыслитель античности Платон полагал, что мир подразделяется на истинный и обычный. Истинный мир Платон ищет за пределами реального мира. Наш мир — это мир вещей, где все возникает и гибнет, все непрочно, несовершенно. В природе все возникает на время и гибнет навечно. Должен быть некий иной мир вечных сущностей. Это истинное, бессмертное, неделимое, вечно покоящееся бытие, постигаемое разумом, душой. Бессмертная душа до вселения в тело человека пребывает в том, потустороннем мире. в царстве чистой мысли. Наше знание есть не что иное, как воспоминание нашей души о том, с чем она знакомилась в мире идей». Подняв щуплый указательный палец кверху, глаголит Савелий Эдуардович. Энергично трясет седой головой, а его козлиная бородка колышется в такт. «Хоть убей, личка, я не верю в то, что Федька тебе сказал», пожимая плечами. «Ну нет у него никакой невесты». «Заладила Поленкина». — вздыхает Лика. «Знаете, как она вчера плакала? Как вспомню, сердце кровью обливается. Пришла к нам в общагу такая растерянная, бледная и настоящая, взлохмаченная, с глазами, похожими на сверкающие самоцветы». «А я согласна с Варюхой», — отрывается от тетрадки Майка. «Неубедительно, Федька тебя отшил. И вообще, Беккер, тебя как девочку развели». «Ну все». Улики снова глаза на мокром месте. И щеки красные, как после бани. Сердце, наверное, бьется, как заполошное. «Мы все обсудили вчера. Что, я, по-вашему, должна была на него наброситься?» шепет Личка. «Да, сходилось бы покрепче, за... Сама знаешь, за что!» хихикает Майка. «Очень остроумно, Малинина. И что потом?» «Потом бы он никуда не делся, Беккер. Забыла о невестах, несуществующих. Попроси лучше Варюху узнать у Федя про невесту», — предлагает Малинина. «Она на него имеет особенное влияние». «Хорошо, узнаю. Вытяну у него все, что можно», — соглашаюсь я. «Слушайте, а может он не может, Ну как мужчина», — смущенно добавляет Малинина. «Придумала тоже мне». «Все у него нормально», — пыхтит личка. Все, закроем тему. Пусть он катится колбаской куда подальше. Савелий Эдуардович как-то странно косится на нас. Очевидно, болтаем мы слишком громко. Ещё я сияю, как начищенный пятак. Вот что с человеком делает счастье. Ну ладно, не только счастье. Немного тонального крема и хайлайтера. После лекции меня встречает Марк Гром. Сам Марк. Если его увидят красотки нашего курса... Ольга Хохловская и Валька Тищенко, то боюсь представить, как вытянутся их красивые личики. Нет, не боюсь. Хочу представить. Уже представляю. Поленкина, подойдите ко мне после лекции. Савелий взмахивает сухонькой ладонью в мою сторону. Ну вот. Не лайк, как говорит наш общежитский друг и компьютерный гений Вареников. Это же надо так попасться. Еще и с моими успехами по философии. «Варька, тебя Марк не будет ждать. Что, если Эдуардович тебя по всем темам гонять начнет? Что же теперь делать?» — складывает на груди руки Лика. «Беккер, помоги, встреть его на входе и скажи, чтобы подождал, хорошо?» «Ну, ладно». Савелий желает студентам познать мир вечных ценностей и прощается с курсом. «Ребята бросают на меня жалостливые взгляды и спешно покидают лекционный зал». Ясное дело, никому не хочется попасться Савелью на глаза и пересказать все лекции по философии. Чередниченко снова ржет, как конь, а Хохловская и Тищенко порхают по ступенькам к выходу, высокомерно оглядев пробегающие мимо свиту. «Как же так, а? Выходят они не увидят Марка? Я остаюсь одна, неудачница, умудрившаяся проворонить свидание уже со второй моделью». «Ну что, Поленкина?» «Болтайте, отвлекайтесь. Как же так? С вашей успеваемостью по моему предмету это... Недопустимо!» Тонкий и кривенький палец Савелия вновь вырисовывает в воздухе невидимые каракули. «Скажите, Варвара, слухи о вашем интересном положении, правда?» «Честное слово, вы не думаете, что я собираю сплетни о студентах. Просто на нашей кафедре подрабатывает ваша подруга Анжелика Беккер. Так вот, приехали». Я успела позабыть о своем интересном положении, об Андрее и месте. а личка, выходит, нет. Беккер вообще очень щепетильная особа, ни о чем не забывает. Ну что же, надо подыграть. А вось Савелия Эдуардовича разжалобится и поставить несчастной беременной студентке зачет. Да, Лика сказала правду. Только отец ребенка меня бросил, как узнала о беременности. Жалобно блею я. «Может, слезу пустить?» «Господи, боже мой!» всплескивает руками Савелий. «Бедная девочка! Как же так? Каков негодяй!» «И что ты решила?» «Давай так, садись, Варенька!» Препод суетится возле меня, как родной папа. «Вот стульчик, садись и расскажи. Может, помочь надо чем?» «За зачет не переживай. И за экзамен тоже. Придешь, скажешь какую-нибудь ерунду, я тебя выслушаю с умным видом и пятерку поставлю». «Савелий Эдуардович, миленький!» «Господи, ну какой же благородный человек наш преподаватель! А я — бессовестная врунья. «Я решила рожать. Экзамены как-нибудь сдам, а потом, может, академический отпуск возьму». Внутри разрастается неприятный жар. Мне плохо от собственного вранья. Не думала, что наша безобидная шутка так далеко зайдет. Как снежный ком, сносящий все на своем пути, веру, уважение... «Спокойный сон. Я обязательно признаюсь Савелию во вранье. И экзамен выучу так, чтобы на пятерку. Мне бежать надо, Савелий Эдуардович. Вы простите меня. Я болтать больше не буду». «До свидания, Варенька», — протягивает старик. «Аккуратно на улице ходи. Там гололед». «Стыд. Вот что я чувствую. Обволакивающий, как невидимая вязкая смола». Хочется отмыться от него поскорее, все исправить. Повернуть время вспять, только это бывает разве что в сказках. В жизни как раз наоборот. Одно вранье порождает другое. Другое третье. Раздувается, как огромный шар, а потом взрывается. Я бегу по коридорам универа, на ходу натягивая шапку и застёгивая куртку. Бросаю взгляд на часы. Опоздала всего-то на семь минут. Надеюсь, Марк не ушел. Выскакиваю на улицу под сгущающиеся сумерки и падающий мягкий снег. Застываю на ступеньках и взволнованно смотрю по сторонам, перебирая взглядом мимо проносящиеся лица парней и девчонок. И, наконец, вижу его — Марка. «Привет, я Варя!» Протягиваю руку и опускаю взгляд. «Черт, ну какой же он красивый! Будь моя воля, век бы смотрела на парня!» пялилась на большие глаза и розовые губы. «Интересно, на нас кто-нибудь смотрит?» Оглядываюсь по сторонам, но вижу только Вареникова и Чередниченко. Черт! «Хочешь знать, видел ли меня кто-то?» — улыбается Марк. «Да, твоя подруга Лика предупредила об опоздании, и возле меня крутились две весьма привлекательные девчонки. Абсолютно одинаковые. Ха! Это сестры Семёновы. Королева курса?» Нет. «Жалко, что королевы ушли дальше и не видели, к кому ты пришел. Идем?» — кокетничаю я. «Не против спортбара? Если честно, сегодня игра, и я хотел поболеть с друзьями». «Хоккей?» «Да. Ты не будешь против присутствия моих друзей? Я выслушаю тебя, не волнуйся. Они придут позже». «Не против. А они тоже модели?» «Не все. Идем». Марк крепко хватает мою ладонь, обтянутую шерстяной варежкой, и тянет к парковке универа. «Что? У него еще и машина имеется? Ты на колесах?» «Машина моего отца», — смущается Марк. «Ничего особенного, всего лишь старенький Hyundai. «Да ладно тебе, пошли». Я еду с красивым парнем в машине. Волны теплого воздуха из печки щекочут лицо. а салон наполняется ароматами зимы и парфюма Марка, сладковатого, пахнущего восточными пряностями. Неужели у меня все получилось? Рассказывай, Варя, во что вляпалась? Не отрывая взгляда от дороги, спрашивает Марк. Да Майка тебе все рассказала, добавить нечего. Уныло вздыхаю. Мне нужен липовый жених. Ты не подумай, всего на новогоднюю ночь дома. Приедут родственники, сам понимаешь. А что потом? Когда речь зайдет о свадьбе, тебе же придется объясняться по новой. Ты прав, но потом ведь может все измениться. Нам надо все продумать до мелочей, ну, чтобы наши показания не расходились. Итак, где мы познакомились? Где-где? На показе, оживляюсь я. И что, простая студентка может делать на показе? Нет, думай над другим вариантом. Марк паркуется возле спортбара «Витязь» популярного места досуга молодежи. «Недреев, Варя!» «Какая, кстати, у тебя фамилия?» Марк надевает на голову капюшон и щурится от падающих снежинок. «Поленкина!» «Сколько лет?» «Двадцать. А тебе?» «Двадцать два». «Эх, Марк, мне столько нужно у тебя спросить. Где ты учишься? Как зовут твоих родителей? Любимое блюдо?» «Надо было последовать совету Лики и записать вопросы в блокнот. Сокрушаюсь, натягивая на лоб шапку. Лика — это та симпатичная блондинка. Понравилась?» «Ну, ничего». Возле спортбара толпится молодежь. Парни курят, выпуская в зимнее небо сизые облачка дыма. Девчонки игриво топают и потирают озябшие ладони. «Очевидно, сегодня важный матч, иначе как объяснить такое столпотворение?» я забронировал кабинку говорит марк крепко сжимая мою дрожащую ладошку две недели назад а эти скорее всего не попадут внутрь какой ты предусмотрительный бросая на несчастную молодежь обреченную стоять на улице высокомерный взгляд а зачем им обязательно попадать внутрь неужели нельзя посмотреть матч после эх ты Они сделали ставки и хотят узнать итог матча сегодня. Новый год на носу, всем нужны деньги. Слышала о ставках на спорт? Марк, а почему ты согласился? Ну, помочь мне. Твои родители не будут против, если в новогоднюю ночь тебя не будет в семейном кругу. Мои родители живут сами по себе, Варь, произносит Марк, когда администратор проводит нас к столику. Делают видимость семьи. «Мать знает, что у папы есть любовница, и почему-то не уходит. Стала злоупотреблять алкоголем. Мы давно не интересуемся жизнью друг друга. Если честно, мне захотелось как-то по-особенному отметить Новый год. Моя девушка уезжает на сборы в Сочи. Не хочу быть один». «Что? Ты не говорил про девушку!» Взрываюсь я, плюхнувшись на мягкий диванчик. «Ее зовут Лиля. Она спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике». «Надеюсь, на наших с ней отношениях не отразится моя помощь тебе». «Конечно же нет», — мотаю головой. «Я уж точно не проболтаюсь, не волнуйся. Первого января ты станешь свободным, как птица». «Вот и хорошо. Смотри, вон пришли мои друзья». Прослеживаю за взглядом Марка и теряю подбородок. В холле два незнакомых парня и Ольга Хохловская, красавица курса, повисшая на одном из них.